Вторая электроприбор. Как только Брянцев оказался в салоне фургона, он сразу получил порцию разряда от электрошокера. Одновременно с этим дверца салона захлопнулась, а автомобиль, набирая скорость, подпрыгнул на стыке крайних пролетов моста. Под ключки Брянцев находился недолго, и к тому моменту, как он только-только начал приходить в себя, Чьи-то бесцеремонные руки уже завершали обыски его карманов. Алексей почувствовал, как из кармана брюк достали служебное удостоверение, а потом, видимо, прочитав его, вернули на место. Почти сразу после этого автомобиль резко остановился, дверь салона открылась и б р я н ц его выпихнули наружу, сбросив на землю как мешок с картошкой. Трудно описать, какие чувства испытывал в этот момент Алексей. можно только констатировать, что основными из них были злость, ненависть и обида, и это только верхушка той гремучей смеси эмоций и переживаний, что овладели его сущностью в тот момент. Но самым неприятным в л о ж и в ш е й с я ситуации было сознание того, что теперь порвана единственная нить, которая могла привести его к Евгении. д о с т о в е р е н и е пистолет и радиостанция были на месте. Пассажиры В кавычках фургона забрали только дневник, не оставив при этом никаких уликов для дальнейших действий. Алексей с м о т р е л с я вокруг и понял, что совершенно не знает, какую сторону идти, и более того, куда и зачем нужно двигаться и что теперь делать вообще. Единственными друзьями в этом городе у Алексея были провинциальный полицейский майор Дробыш и бывший гопник наркоман Сихин. Оба должны были быть рядом и прикрывать его, но, судя по всему, они тоже облажались и оказаться рядом нужный момент не смогли. б р е н ц с у понял это сразу после того, как был вышвырнут из автомобиля. е м удалось у встать на четвереньки и проводить взглядом удаляющийся фургон. И какой-либо п о г о н и он не заметил. Позвонив Дробышу, Алексей убедился в своей правоте по поводу несостоявшейся погони за фургоном. И узнала, что черная Kia вообще вышла из строя, повредив канаве бампер и что-то еще. А каких-либо идей по исправлению ситуации ни у Дробыша, ни у никогда не унывающего Сихина на данный момент не было. Получив на мессенджер координаты местонахождения своих застрявших в канаве товарищей, Алексей отправился к ним пешком. Навигатор же обещал п р и в е с т и его в точку назначения. Всего за 30 минут. А с другой стороны, размышлял Алексей, размеренно шагая по ночным улицам б р я н с к а Еще не все потеряно. Ведь дневник это не главное, он мне ни к чему. Может быть, когда этот Юрий Иванович заполучит то, что ему нужно, он тогда и Евгению отпустит, и мы обязательно встретимся и все у нас будет хорошо. А только это в том случае, если он ее отпустит. А если нет? А если он маньяк убийца и Женька станет очередной жертвой? Не, лучше плохом не думать. Когда до -то точки назначения оставалось не более 500 метров, б р я н ц е увидел большую яркую вывеску с названием «Электроприбор», светившуюся над проходным предприятием, огороженным со стороны улицы высоким кирпичным забором с колючей проволокой. Сквозь стеклянные входные двери было видно, как где-то в глубине внутреннего помещения за турникетом горел тусклый свет и мелькали ч и т о н е ровные тени Алексей не сразу вспомнил где раньше ему уже встречалось название этого завода а когда до него дошло что он снова поймал удачу за хвост то оставшийся до машины путь он проделал бегом первым делом посмотрели в интернете информацию касающуюся б р я н с к о г о электроприбора. Оказалось, что это действующий завод, генеральным директором которого является Закревский Юрий Иванович, что при таких обстоятельствах уже нельзя было расценивать как совпадение. Разведать обстановку на этом заводе вызвался Сехин, а Брянцевый д р о б ы ш остались ждать эвакуатора. Застрявший в канаве автомобиль нужно было вытащить и переставить другое место. Василий вернулся через час и доложил: "Это наши клиенты, отвечаю. Два охранника на КПП, а рядом с той стороны забора наш фургон. Но их должно быть не менее трех", заметил Алексей. В салоне фургона было два человека и водитель. Не знаю, третьего не видел. Возможно, он спит где-то в помещении, а может, и домой ушел. Предположил Сехир. Надо брать, пока теплый. Сейчас четыре утра, самое лучшее время для внезапного захвата леди Верси. и Кстати, там со стороны котельной есть большой проем в заборе, через него и проникнем на территорию. Расположение камеры я тоже заметил, так что к проходной подберемся незаметно. В этот раз эксцессов не случилось, и все пошло по плану. В служебном помещении проходного завода находилось всего два человека. И оба спали. Увидев служебное удостоверение, п е р е п о л о ш и в ш и е с я сначала охранники успокоились, пошли на контакт и охотно ответили на вопросы. Нас директор попросил дочку с моста забрать, стал пояснять один из охранников. м о л так и так связалась б у й н ы м придурком и из дома убежала, живет где попало. Посоветовал сразу обоих электрошоком приглушить, если не хотим, чтобы она мриться расцарапала. А мы что? Ключился второй охранник. Мы и рады помочь и заработать. Криминала-то никакого, а Иваныч не жадный, он постоянно ништяки на подкидывает. Премию выплачивают больше, чем зарплата в нашем чопе. Ага, точно. Криминала не было. Закивал головой первый. а Сегодня Иваныч сказал, что этот точкину хажор теперь его каким-то компроматом шантажируют. Тетрадку с важными записями выкрал и назначил встречу на Малыгинском мосту. Заберите у него, говорит, тетрадку, а ему сломайте пару ребер, чтобы не повадно было. Ну мы это! Перехватил инициативу второй охранник из под лобья, поглядел на Бренцева и слегка з а м е р в ш и й вначале. Мы как увидели, что это сотрудники з органов, мы это сразу его отпустили. Да, нам проблем з а к о н о м не надо. Тетрадку только забрали и все. С вами третий был? Где он? – спросил Брянцев. Толик с нами был за рулём. Так он домой ушёл, поставил машину на стоянку и ушёл домой. Вот фургон на улице стоит, рядом с директорской Ауди. А что это за предприятие такое? – к р ю ч и л с я допрос Друбыш. Что-то я раньше не слышал про него. Да раньше, советское время, тут военный завод был. На втором этаже даже г и б и с т о т д е л держали, откликнулся на вопрос первый охранник. А в последнее время тут медицинскую технику и светильники штамповали, но уже как года два производство закрыли, а всех работников сократили всех разом. Да, один директор то и остался, подтвердил второй охранник. Тут еще электрика оставили и пару-тройку арендаторов помещений. Больше на заводе никого нет. Сдается мне, что новые собственники хотели завод снести и построить на его месте жилой квартал, но не все так просто оказалось. Завод-то военный, много нюансов и подводных камней. Да. А тетрадка где? Поинтересовался Сехин, когда охранники закончили свой рассказ о заводе. Да тут она. Сидящему м о н и т о р а охранник наклонился и достал из ящика столодневник. Мы директору сразу позвонили, как приехали. А он сказал, что ближе к утру придет и заберет. На последнем слове охранник запнулся и уставился на входную дверь. Затем его лицо растянулось в приветливой улыбке, и, продолжая смотреть на вход, он радостно отчеканил: «Здравствуй, желаю, Юрий Иванович, это к вам посетители». В дверном проеме появился Юрий Иванович собственной персоной, что стало полной неожиданностью для всех присутствующих. Никто не заметил, как он появился на пороге. д р о б ы ш и б р я н ц е в застыли, Асехин не растерялся и сделав шаг навстречу появившемуся Юрию Ивановичу, растянув при этом лицо в довольной улыбке, произнес: "А вот и наш клиент. Иди сюда, к а сюда, где д и Васи". На лице Юрия Ивановича в этот момент отобразилось удивление, но страха в глазах никакого не было. Он мгновенно отреагировал на этот в ы п Асехина д и бросил в него какой-то предмет. Никто из присутствующих Не понял и не успел рассмотреть, что это было. Сехин увернулся и брошенный директором предмет своей цели не достиг, а и з д а в булькающий звук, угодил точно в голову стоявшего позади охранника. В следующую секунду голова неудачливого Сехину взорвалась, р а с п л е с к а в а вокруг себя огненные брызги, и издал при этом громкий хлопок. Тело обезглавленного мужчины плюхнулось. с т о я в ш и е за ним кресло, а из шеи х л ы н у л кровяной фонтан. Это был тот самый охранник, что первым заметил появление на проходной Юрия Ивановича. От о г н е н н ы х брызг мгновенно загорелись шторы, а часть расплавленной огненной субстанции попала на одежду всем, кто находился рядом. Взгорание одежды вынудило всех покинуть помещение и принять хоть какие-то меры к тушению. Алексей же... Последний момент успел схватить лежащий на столе дневник и сделал это вовремя, так как сразу после этого на столешницу сварилась часть горящей шторы. Находясь уже на улице, кто-то повалился на газон и стал кататься из стороны в сторону, а кому-то повезло больше и пламе удалось просто стряхнуть с одежды. Злодей-поджигатель, воспользовавшись возникшим замешательством, и паникой скрылся, но уйти незамеченным ему все же не удалось. Меньше всех пострадал Сехин. Он же увидел то, как Юрий Иванович забежал в один из корпусов завода. Так, Лёня, вызывай пожарных и Ментов, а я вместе с лейтенантом пойду за этим поджигателем. Распорядился Сехин, а потом открыл пакет, что ранее им отдала Варвара Николаевна, обратился к б р я н с у Лейтенант, а ты насоби к себе в карман порошка. Он, наверное, нам сейчас пригодится. За д в е р ь ю куда забежал Юрий Иванович, оказался большой коридор с лестничной площадкой, ведущей на верхние уровни здания, и проход в помещение первого этажа. Поднявшись на первую ступеньку, Сехин достал из пакета чудо-порошок и, р а с т е р а я его между пальцами, швырнул в проем, ведущий вглубь первого этажа. От этого действия ничего не произошло. Исихи начал н подниматься по лестнице вверх. б р о с и в на ходу: "Пошли, тут порталов нет. На втором этаже за входом обнаружился коридор, имеющий несколько запертых на навесные замки дверей, стеклянную дверь производственного цеха, а также проем с раздвижной дверью, ведущий в галерею. По этой галерее можно было пройти в соседнее здание. Отодвинув эту дверь в сторону... Сехин повторил манипуляцию с порошком, после чего Алексей услышал уже знакомый белый шум. Открывшийся дверной проем в галерею покрылся на мгновение тонкой мерцающей пленкой. Вот, смотри, он пошел сюда, заявил Сехин и схватив Брянцева за п р е д п л е ч ь е у в л ё к его за собой в открывшийся портал. В конце галереи обнаружился большой холл с несколькими выходами и открытой лифтовой шахтой. Все двери, кроме одной, были заперты, а та, что была открыта, вывела их на лестничную площадку. Оказавшись на которой, Сехин бросил на пол еще одну щепоть порошка. В тот же момент на полу образовалась искрящаяся дорожка, ведущая вниз по лестнице. Недолго думая, преследователи устремились вниз, а когда ступеньки закончились, они очутились в полу подвальном помещении. Здесь перед ними Возникла бронированная дверь, заперта м н а г л у х о гермозамком. Все, приплыли, сделал неутешительный в ы в о д с е х и н и о п е р ш и ь спиной о стену, присел рядом на курточки. э т а т в а р ь забаррикадировалась в бомбоубежище и хрен ты его оттуда выкуришь. Может быть есть другой вход, предположил Бренцев. Может и есть, но т о л к у от него не будет все равно. Скорее всего тот другой вход... Будет также закрыт наглухо, а потом еще неизвестно в какое измерение нас приведет этот другой вход. Порошок можно использовать только по горячим следам. б р я н ц е в а с е х и н вышли на улицу тем же путем, что привел их к бронированной двери. Затем Василий вернулся к проходной, где во всю буйствовал пожар. Алексей уселся на ступеньках крыльца здания, расположенного напротив, и стал ждать. Солдатский дневник оказался снова у него, и не было никаких сомнений, что этот пираман Юрий Иванович не успокоится и обязательно выйдет на связь. Но пока ситуация вновь оказалась в подвешенном состоянии, и не оставалось ничего другого, как сидеть и ждать море погоды. На проходную, которая, как оказалось, Располагалась на первом этаже административного корпуса завода прибыли пожарные. Огонь к этому времени распространился на второй этаж здания и было видно, как огнеборцы суетятся, перетаскивая с места на место свое оборудование. Сехина и Дробыша нигде не было видно. Между тем на улице стало светлеть, и Алексей решил попробовать взять инициативу в свои руки. Поэтому недолго думая, он первым отправил сообщение на единственный контактный номер, который был в его распоряжении. При этом Брянцев понимал, что Евгения и ее похититель скорее всего находятся в другом измерении, куда его сообщение едва ли долетит вообще. Тем не менее надежду он не терял и предположил, что Юрий Иванович рано или поздно не здесь, т а к в другом месте выйдет из своего убежища. И прочитают все письма. А пока, чтобы не терять время, Алексей решил вернуться к двери, ведущей в бункер, и попробовать еще раз ее открыть. Чем черт не шутит? А вдруг теперь о т к р ы т о К тому же, если следовать той теории, что выдвигала Евгения, миры пересекаются, и если в другом мире дверь будет закрыта, то в другом на том же самом месте такая же дверь может оказаться не запертой. Алексей вернулся к галерее и точно такими же движениями, как это делал Сехин, бросил в ее вход щепотку волшебного порошка. От этого действия ничего не произошло и даже звуков никаких не было. В принципе, Бренцвей не ожидал другого результата, да и не нужно было ему сейчас попадать в другое измерение. Он просто прошел через проем, а потом по галерее попал в другое здание. Тем же маршрутом он спустился вниз. Я очутился перед бронированной дверью. Сама дверь была настежь открыта, а за дверным проемом зияло черное б е з д н а оттуда несло могильным холодом и сыростью. Но делать было нечего, нужно было двигаться дальше, и включив фонарик на смартфоне, Алексей шагнул за порог. Услышал за своей спиной б р я н ц е в после того как в о о д я в о м р а к Сделал всего несколько шагов, обернувшись и посветив фонариком, он увидел кота Вениамина. Усатый сидел перед входом и недовольно жмурился от слепящего его света. Про этого кота Брянцева думать забыл, поскольку был уверен, что тот оказался в каком-то другом измерении и никак не ожидал его тут встретить. Появление кота было приятным неожиданным сюрпризом, таким неожиданным, что Алексей Только и смог выдавить из себя одну лишь фразу и вопрос одновременно. в е н я м и н это ты? Там никого нет. к л и м а т и ч н о прогнулся и л о ответ кот, не посчитав необходимым подтверждать, что это именно он. А потом в а л ь я ж н о поднявшись, так как это свойственно только котам, пошел вверх по лестнице, небрежно бросив на ходу. п о ш л и у ж е Брянцев безропотно подчинился и пошел за к о т о м Так они поднялись на второй этаж, прошли галерею и через другой корпус вышли на улицу. В административном здании, несмотря на все усилия деловито суетившихся пожарных, продолжал бушевать пожар. Но на п о ж а р и щ е Бренцо взглянул лишь бельком, так как ему нужно было поспешать за к о т о м который, к слову сказать, даже не вздрогнул, когда стала трещать и взрываться о б ъ я т а я огнем шиферная крыша. Код привел б р я н ц е в а к кирпичному воздухозаборнику вентиляционной шахты, торчащему из кустов в с т о р о н е от заводских корпусов. Здесь же за кустами обнаружился спуск под землю. Все это подземное сооружение с виду напоминало заброшенный вход заводского б о м б о у б е ж и щ е Следуя за котом. Алексей спустился вниз и оказался перед еще одной бронированной дверью. А вот и другая дверь, подумал про себя Брянцев. А кот в этот момент остановился и меланхолично заявил: «Проход тут». А я теперь знаю, чей предок стал прообразом Пушкинского кота, все ходящего по цепи кругом. Остановившись перед входом, заявил с улыбкой Алексей, а потом достал щепотку порошка и рассыпал его на пороге. Но от этого действия ничего не произошло, и это обстоятельство привело в некоторое замешательство не только Брянцев, а но и кота. Стал очевидным, о что пользы от порошка не было никакой, и Брянцев разведя руки в стороны, вздохнул при этом, посмотрел на кота, а кот нервно взмахнул хвостом, посмотрел на Алексея. "Ладно, а давай вот так попробуем", немного подумав, заявил парень и подхватил кота на руки, показывая дорогу. Держа кота перед собой на вытянутых руках, б р я н с о в шагнул за дверь, после чего услышал такой уже желанный белый шум. Даже коты умеют проходы открывать, с досадой подумал Алексей. Один я безрь какой-то. Благодаря появившемуся белому шуму б р я н с а в у стало понятно, что им удалось попасть в другое измерение, хоть за проходом обстановка и не изменилась. Стены тут были такими же серыми, пахло плесенью, а под ногами плескалась вода. Алексей отпустил кота, и тот засеменил вперед, показывая путь. Тут нужно отдать должное коту, который ни на секунду не останавливаясь, продолжил прокладывать дорогу, несмотря на то, что на его пути встречались достаточно глубокие лужи. о б ы ч н ы е коты ни за что на свете и ни за какие вкусняшки не согласились бы по доброй воле зайти по брюха в воду. Предположение Алексея в том, что это подземелье является бомбоубежищем, оправдалось. При этом по всем признакам было видно, что когда-то тут располагался большой стратегический объект, предназначенный для одновременного размещения большого количества людей с возможностью их длительного и автономного пребывания. п р о д а л и в пару десятков метров по известному только к о т у маршруту, они прошли мимо зала с огромным пультом управления. Потом шли по коридору, где справа и слева открывались проходы в другие большие залы и комнаты. В освете смартфонного фонарика можно было увидеть заплесневелые обломки мебели, сантехники, а также различного оборудования. Складывалось впечатление, что покидая эти помещения, кто-то специально крушил, ломал все, что попадалось у него на пути. Люди почему-то, когда уходят, часто оставляют за собой беспорядок. Пройдя по подземелью приличное расстояние. При этом все время куда-то сворачивая и поворачивая, кот привел Алексея к проходу, закрытому металлической решеткой, запертой на навесной барный замок. Бренцев осветил помещение через решетку, но ничего не увидел, кроме обычного для разгромленного бабу бежища мусора. Помещение за решеткой было таким большим и длинным, что свет от смартфона рассеивался, не доходя до его середины. Нужно зайти туда, спокойно изрек кот и протиснуться между дружевыми прутьями внутрь. Ломай, но взламывать замок было определенно нечем, и Алексею пришлось обследовать несколько помещений в поисках хоть чего-то подходящего для совершения взлома. В одной из комнат ему удалось найти отрезок металлической трубы и металлические пруты т а р м а т у р ы Труба согнулась сразу и была отброшена в сторону, а прутом от а р м а т у р ы У него хоть не сразу, но все же получилось вырвать дужку из корпуса замка. к о д же все это время молча наблюдал за всем процессом из-за решетки, сверкая глазами из темноты. По правде говоря, б р я н ц е в о ж и д а л увидеть за решеткой еще один коридор, л и з а л с другим проходом в противоположной стороне и продолжающим бесконечный лабиринт бомбоубежища. Но к своему удивлению, потом к облегчению, а в конце концов и к беспокойству Алексей обнаружил тут Евгению Перевалову. Девушка сидела в кресле с безвольно опущенной на грудь головой, д р о ж а щ а й от охватившего напряжения рукой. б р я н ц е в открыл ей веки и посвятил фонариком. Зрачок на свет не отреагировал, однако пульс, находящийся в безсознании Евгении, п р о щ у п ы в а л с я хорошо, да и дыхание было ровным. Рядом с креслом стоял стул, на котором Алексей обнаружил несколько использованных шприцов, жгут и пустые ампулы. Алексей принес Евгению проходной на руках. Там его встретил Сехин и вручил ключи от директорской Ауди. г о н и парень к тетке Варваре, забирай кота и срочно увози к ней свою спящую красавицу. Ампулы только не забудь на всякий случай. Похлопал Бренцева по плечу, посоветовал Василий. Его лицо было покрыто сажей, а на руках видны ожоги. ч е о это мое одно место, что местная больница тебе не поможет? г р я н ь девка-то вся бледная, а дышит ровно, словно спит. Если это дрянь, что е вкололи не из нашего измерения, то боюсь, что местная медицина не скоро разберется, что с ней случилось и ее вообще окажется бессильной. Ты видел, что этот маньяк сотворил на проходной? Видел, как он моего коллегу кокошил? Алексей молча кивнул в ответ. Сдается мне, что с Михой он также расправился. И кто его знает, что он твои к р а л и вколол? Тут только тетка Варвара сможет разобраться. А машинка? Сехин указал рукой на белый автомобиль, что стоял у второго корпуса за фургоном. Этому упорю больше не пригодится. Я, кстати, уже проверил. Документы там все на месте под козырьком и страховка на любого водителя. Бери и пользуйся, ни один гаишник не подкопается. Сам бы себе забрал, но тебе нужнее. Давай, гони, братишка, и не теряйся. Будь на связи.